Глава шестая. «Мне сознаваться не в чем?» — спокойно и уверенно сказал я, взвесив каждый удар, который совершил во время испытаний. «Я никого не убивал». «Думаете, в это поверят следователи?» — усмехнувшись, спросил Замдир. «Даниил был выдающимся студентом, номинантом Суворовской премии, и он скончался после вашего боя, не приходя в сознание». Как только приедет полиция, вас немедленно арестуют, но у вас еще есть шанс во всем признаться. Тогда рот Меньшиковых и я лично сделаем все, чтобы облегчить ваше положение». «Признаваться не в чем», — отчеканил я, глядя прямо в глаза обвинителя. «Умные, наглые и давно верящие в свою вседозволенность. В голове словно что-то щелкнуло, и картина окончательно сложилась вместе». Меньшиковы, уж не те которыми пугала моя бабка главу семьи. Все же род Суворовых не самостоятелен, и вот еще одно тому доказательство. Если придется, они готовы будут сдать даже приемного сына. Хотя кто я им такой на самом-то деле? Может, им даже лучше будет меня... Стоп. Отставить панику. Если бы меня хотели кинуть, за спиной замдира не маячил бы Василий, «Я не виноват в смерти студента», — холодно проговорил я, прикидывая все варианты, которые у меня остались. «Даже если бы своими ударами я сломал ему ребра, бил выше сердца, даже осколки костей не могли в него войти. Могло разорвать желудок, но тогда он бы не скончался, а мучился до сих пор. От шока бы не умер, гарантирую». «Значит, вы признаете, что могли убить Кина?» Удовлетворенно улыбнулся Меньшиков, выпрямляясь и совершенно теряя ко мне интерес. «Подстражу его, до прибытия следователей. Оформите протокол на территории академии и проследите, чтобы его взяли в наручники». Отдав распоряжение охране, Замдир тут же удалился, не удостоив меня даже прощальным взглядом или нотацией. Вероятно, посчитал вопрос решенным. «В конце концов...» Что ему может сделать какой-то ученик, даже не прошедший испытание? И тут он был совершенно прав по всем пунктам. Ученик не может. «Вставай, паскуда!» — рявкнул на меня охранник, схватив за руку. Сопротивляться я не стал, и не только потому, что сил после схваток не осталось. Нет, пока я в зоне видимости охраны, сделать я ничего не смогу. Василий, все так же маячивший за спинами местного Чопа, Считал так же. По крайней мере, вмешиваться не стал, выразительно покачав головой. «Спокойно, я сам пойду. Скажите только, куда?» Вывернув худую ладонь из жесткого захвата охраны, сказал я, но дальше сопротивление оказывать не стал, спокойно пройдя до небольшой комнатушки, подсобки, где меня и заперли. Не пришлось даже долго ждать. Спустя всего несколько минут с той стороны раздалось шуршание, и дверь распахнулась. «Уходим! Быстро!» — оглядываясь по сторонам, проговорил Василий. «Нельзя!» — коротко ответил я и усмехнулся, когда Денщик уставился на меня недоуменным взглядом. «Они ровно этого и добиваются. Обвинить меня в убийстве, сделать так, чтобы я сбежал, а после весь род Суворовых показательно выпороть за укрывание преступника». «Да нет!» — нахмурился Василий. «Как это связано?» «Связано уж, поверь. Лучше скажи, связь с дядькой Романом у тебя есть?» — спросил я, выйдя из подсобки и вливая прану в глаза. Как я и думал, два источника ауры, скорее всего, охрана, нашлись за ближайшим углом. «Есть!» — кивнул Динчик и достал короткий смартфон из кармана. Несколько нажатий клавиш, и вот уже на той стороне раздались гудки. «Я занят!» Раздался недовольный голос Романа из Динамика. В чем дело? Только коротко. Меня и род суворовых обвиняют в убийстве. Быстро сказал я, и на том конце раздалось ошарашенное покашливание, будто дядька подавился. Нужен суд медэксперт, военный и патруль военной полиции. Похоже меньше, кого хотят прижать через меня весь род суворовых. Я никого не убивал. Еще бы. Мрачно ответил Роман выдвигаетесь к трупу и удерживайте взлетную площадку будем через полчаса какими силами удерживать взлетную площадку хотел бы я знать только вот ответить дядьки не успел он бросил трубку выполнить поставленную задачу мы естественно не могли а вот отвлечь противника применив военную хитрость вполне осталось ее придумать «Так», — пробормотал я, глядя на охранников, спрятавшихся за углом. Затем вернулся в подсобку, бегло, осмотрев полки. «Так, силой мы их не возьмем, но...» «Скидывай куртку. Завернем внутрь несколько пакетов и подушек так, чтобы казалось, что ты несешь тело. Сумеешь пробежать до машины, не рассыпав по дороге?» «Обижаешь, твое благородие!» — усмехнулся денщик, рассовывая туалетную бумагу по рукавам. Могу еще пропетлять по территории, чтобы они хоть вид сделали, что за мной гонятся. — Спасибо, а я ему устрою веселое времяпрепровождение на месте, — усмехнулся я, взяв с одной из полок молоток. — Встречаемся у посадочной площадки, когда дядька прилетит. Удачи! Василий коротко кивнул и, подхватив получившийся манекен, выскочил в коридор. Охранники тут же напряглись, но прежде чем поднимать крик, выждали несколько секунд, явно давая фору. «А ну стой!» — закричал один из них, отходя от стены. «Стоять, кому сказано! Держи его!» Чоповцы бросились в догонку за денщиком, а я еще выждал минуту, прежде чем выйти из подсобки и направиться за ними следом. Молоток я аккуратно спрятал в рукав, Шел не спеша, спокойно и максимально естественно. Несколько раз даже останавливался, чтобы прочесть расписание или понаблюдать в окно. Нашел на планах много важного. Василий отрабатывал свою роль на все сто. Выскочив через главный вход, он чуть не сломал турникет, так что с криками за ним погнался еще и вахтер. Потом денщик бросился к спортивному городку и теперь метался из стороны в сторону, уходя от выпадов в десятка охранников, из которых в курсе происходящего были только двое, а остальные и в самом деле пытались его поймать. Не видеть такое шоу мог только слепой. Так что спустя всего минуту по лестнице сбежал обеспокоенный замдир, ведь в его планы поимка Василия совершенно не входила, как впрочем и в мои. Проскользнув за спиной Меньшикова, я поднялся на второй этаж, мельком огляделся и тут же нашел нужное. Цвет пожарной тревоги оставался в обоих мирах одинаковым, красным, как и общее устройство. Ударом молотка я разбил защитное стекло и дернул рычаг. Тут же по зданию разнеслась сирена, а спустя несколько мгновений с потолка ударили струи холодной воды. Многоголосый гомон студентов слышно было даже через вой динамиков, но, к моему величайшему удивлению, никакой паники не последовало. Больше того, группы ровными рядами, быстро, но не спеша, вышли в коридор и начали спускаться по лестнице. И я поспешил последовать их примеру, но на первом этаже свернул по указателю медпункт, который нашел на плане. Когда я уже был в нескольких метрах от кабинета с красным крестом, дверь распахнулась, и наружу вышло несколько врачей в сопровождении настоящего богатыря. Этот мужчина, поперек себя шире, явно не был медработником, и мне едва удалось спрятаться в открытом туалете, когда его взгляд из-под кустистых бровей скользнул мимо. К счастью, в руках у врачей были только чемоданчики с лекарствами. Дождавшись, пока они пройдут мимо, я выскользнул в коридор и забрался в кабинет медпункта. Но стоило мне зайти, как я растерянно застопорился на входе. В нос ударил характерный запах лекарств и спирта, а вместо ожидаемой коморки с одной койкой передо мной открылся настоящий госпиталь, за стеклянными дверями и стенами которого располагалось по крайней мере три десятка кушеток, операционная и пара диагностических кабинетов — «Где же ты, Данила?» — пробормотал я, перебегая от одной двери к другой. В медчасти пожарная тревога не работала. Наверное, у них был свой контур, а кроме того, с кровати не убрали пациентов. Так что мне пришлось не только отслеживать пустые места, но и вглядываться в обеспокоенные лица лежащих. Тело Кина нашлось на дальней кушетке, закрытое с головой простынями. Скинув покрывало, Я поморщился от начавшегося распространяться запаха, естественные газы и жидкости уже начали выходить из тела, так что в ближайшие несколько часов амбре от него будет еще то. Парень действительно был мертв, и с этим ничего не поделать. Но и оставлять это безнаказанным я не собирался. В первую очередь проверить опустошение чакр. Энергия жизни выходит не одномоментно, и по меридианам можно определить, как именно умирал человек, особенно по застою праны в местах переломов или глубоких ран. А тут… Грудная клетка была проломлена в нескольких местах, да так, будто по ней врезали кузнечным молотом со всего размаха. Я так врезать не мог при всем желании и переломал бы все пальцы. Кроме того… Разрывы меридианов в местах переломов оказались чистыми, энергия не вытекала из ран и не рассеивалась вокруг, а значит, нанесли эти повреждения уже после смерти. Оставался открытым вопрос, как именно его на самом деле убили. Судя по деградации чакр, источник огня закрылся первым. Удавили подушкой? Если он не успел прийти в сознание после нашей схватки, то вполне возможно, даже следов могло не остаться. По крайней мере, на руках следов от веревок нет. Только как доказать, что я к его смерти не причастен? — Ты тут полежи, никуда не уходи, — проговорил я, накрыв тело обратно простыней. Несколько секунд постоял, подумал, а затем со вздохом вернулся к умершему и с кряхтением поднял. «Извини, придется тебя побеспокоить. Пойдем прогуляемся». Даниил хоть и был достаточно щуплым парнем, но мне пришлось сильно напрячься, чтобы перенести его в палату, где спал пациент, и положить под кушетку. Выдернув простынь из-под матраса, я расправил ее по всей длине, прикрыв тело, так, чтобы это не вызывало больших подозрений. Убедившись, что со стороны тела не видно, я пробрался обратно к выходу, и как раз вовремя сирену, наконец, выключили, остатки воды истекали по лестнице, а лужи хлюпали под ногами. Выглянув в окно, я с удивлением увидел построившиеся ровные ряды кадетов и деддомовцев, которые с интересом смотрели в мою сторону. Могу поспорить, что некоторые меня даже разглядели. Вот только их отвлекли. Вначале я увидел, как студенты начали озираться, задрав головы, а затем рев двигателей стал слышен даже через тройной стеклопакет. Уже знакомый штурмовой шлюп рухнул с небес на посадочную площадку, лишь в последнюю секунду затормозив и выбросив столбы пламени из всех двигателей. Поднявшийся ветер срывал с ближайших студентов форму, а у девушек задрал юбки до самой шеи. Некоторые предусмотрительно успели схватить подол руками и оттянуть его вниз, но девушек, невольно продемонстрировавших своим одноклассникам белье, оказалось больше половины. Судя по тому, как спустя всего секунду девушки набросились с кулаками настоящих рядом парней, те от комплиментов не удержались. «К сожалению, мне этим зрелищем наслаждаться было некогда». Едва увидев знакомый герб Суворовых, я бросился к многострадальной кладовке, в которой меня запирали. Пришлось постараться, но, закрыв замок, я сумел с третьего раза захлопнуть дверь так, чтобы казалось, что я никуда не выходил. Предосторожность оказалась не лишней. Не прошло и минуты, как снаружи раздался топот множества ног и голоса. «Расследование берет на себя военная полиция!» Услышал я конец фразы романа, судя по всему, он с кем-то спорил. «Ваше сиятельство, это никак невозможно!» ответил ему уже знакомый голос заместителя директора кадетского корпуса. «Заведение пусть и называется Суворовским училищем, но входит в структуру Министерства просвещения. Руководство и владение им вверено в руки рода Меньшиковых, высочайшим императорским указом. Вы правы, ваше сиятельство!» «Однако здесь воспитываются кадеты. Военные, получающие при выпуске чин-юнкера, а значит, все они военно обязанные. Так что и расследование будет проводить армия». «Здесь?» Голос раздался прямо за дверью, и я инстинктивно подобрался. «Я уже говорил, убийца сбежал, вместе с бывшим воспитанником училища», — раздраженно заявил Замдир. «Открывайте!» Не слушая его, приказал Роман, и дверь распахнулась. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — гаркнул я, отчего один из охранников позади Меншикова аж подпрыгнул. Нервы у мужчины ни к черту. Впрочем, оно и понятно — обстановка в корне изменилась. Служащие и воспитатели были окружены гренадерами рода Суворовых в полной боевой выкладке, будто они на штурм собрались. «Это ваш убийца, князь?» — хмыкнув, спросил Роман, оценив мою стать с ног до головы. «И кого же он прикончил?» «Прошу прощения, граф, но ваша назойливость и самоуправство выходят за всякие рамки. Если вы немедленно не прекратите, мы будем вынуждены остановить сотрудничество, а училище легко сменит название Суворовского на Меньшиковское или Царское», едко усмехнувшись, заявил Замдир. «Это владение нашего рода». «Нет», — коротко прервал его Роман. «Как вы верно заметили, это царская земля, выделенная для училища по приказу и милости его императорского величества. А раз так, то и правила к данному учебному заведению будут применены, как по всей империи. По прибытию полиции мы будем готовы с ними сотрудничать». «Принадлежность училища чистой воды формальность», — нахмурившись, сказал Меньшиков. «Стоит нам попросить, и земля вместе с заведением и учителями, но так попросите!» «А до тех пор делай служба государевы», — уверенно сказал Роман. «Где тело?» «В медблоке, ваше сиятельство», — тут же ответил Василий. Он умудрялся улыбаться и выглядеть при этом уверенно, даже несмотря на скованные наручниками руки. «Если его не перепрятали». С чего нам что-то прятать? Недовольно фыркнул замдир, чуть отойдя с прохода. Прошу за мной. Тебя это тоже касается. Коротко сказал Василий, проходя мимо, так что я последовал за процессией, а охранники будто забыли о моем существовании. Встретившиеся нам студенты постарались как можно быстрее убраться с дороги, но долго провожали процессию заинтересованными взглядами а некоторые даже пытались увязаться за нами, но им быстро объяснили, что так делать не стоит. А когда мы подошли к кабинету, пара гренадеров даже встала у дверей. Но куда удивительней был вид, открывшийся нам внутри. «Это еще что такое?» — гаркнул Роман на двух врачей, тащивших тело по коридору. Заместитель директора устало вздохнул и прикрыл рукой глаза. «Чёртовы энтузиасты!» — проговорил Меньшиков. «Нет противника страшнее, чем союзник, идиот. Куда вы несёте тело? Зачем?» «Ваше сиятельство!» — выкрикнул медик, вытянувшись по струнке и бросив ноги Даниила, отчего те с грохотом упали на каменный пол. «Мы относим его на место? Кто-то пытался спрятать тело под кроватью одного из пациентов». «Может, он вообще сам сбежал?» — ехидно спросил Роман, обернувшись к директору. — Ничего умнее придумать не могли? — Тело на кушетку. Я должна его осмотреть. — раздался из-под брони уверенный женский голос. — Ну да, в таких доспехах все гендерные отличия мгновенно стираются. Граф кивнул, подтверждая приказ, и пара гренадеров тут же забрала Даниила у медиков и перенесла на кушетку. «Сколько времени понадобится на экспертизу?» — спросил Роман, когда девушка, сняв шлем и перчатки, начала прощупывать тело Даниила, светить фонариком с проводом, тянущимся к шее, и простукивать кости. «Не понадобится ваше сиятельство», — мрачно ответила медик. «Резонатор показывает смерть от удушения. Кости грудины сломаны посмертно. Нет ни синяков, ни кровопотеков. На шее только два следа, но они не могли стать причиной смерти. Трахея не задета, гортань свободна. «Я советовал бы вам следить за словами и как следует думать, что именно вы говорите», — вкратчиво произнес Замдир. «Иначе из ваших слов может показаться, что вы кого-то обвиняете в подлоге и инсценировке». «Никак нет, я лишь констатирую факты», — уверенно произнесла женщина. Есть следы от ударов, но все они крайне поверхностные, небольшие синяки не способные привести к гибели. Переломы нанесены уже после смерти, которая наступила во сне, возможно, из-за передозировки снотворного или по другим причинам. Точно может определить только детальная токсикология и вскрытие. «Я не позволю вам вскрывать моих студентов», — сохраняя лицо, проговорил Меньшиков, но при этом я заметил гневный взгляд, брошенный в мою сторону. Ну да, это же я подсказал, что сердце могло остановиться из-за пробитых ребер, а господин заместитель директора либо не сообразил в попыхах, либо отдал приказ кому-то не слишком умному, но сильному и исполнительному. «Не ваших, а наших», — коротко сказал Роман, взглянув прямо в глаза Меньшикову. «Ваше сиятельство». С этого момента род Суворовых берет этого мальчика под свою опеку. Расследование будет проведено совместно армейской и гражданской полицией, а виновные предстанут перед судом. К счастью, у нас уже есть главный подозреваемый. Настойчиво проговорил Меньшиков, указав взглядом на меня. «Константин Авраамович, вы же понимаете, что этот молодой человек мог убить пострадавшего только с помощью кувалды?» — усмехнувшись, спросил Роман, покосившись на меня. «Будьте уверены, никто не снимет с него подозрений до конца тщательного расследования». «А до тех пор», — недовольно выгнув бровь, спросил Меньшиков, «Вы предлагаете оставить преступника на свободе?» «Еще раз». «У нас в стране презумпция невиновности. Пока не доказано обратное, он невиновен. Но раз вас этот вопрос так беспокоит, он останется под самой надежной охраной из возможных. Под вашей», — с ухмылкой проговорил Роман, и у меня брови на лоб полезли не меньше, чем услушавшего нас замдира. «Мне доложили, что молодой человек с честью прошел первое испытание и должен получить допуск ко второй части». «Совершенно верно. Через несколько месяцев, сразу после посвящения в Юнкера», — подтвердил Меньшиков, кивнув каким-то своим мыслям. «Рад, что ваш разум преобладал. В училище невиновному ничего не угрожает». «Надеюсь на это. Но чтобы не возникло никаких непредвиденных обстоятельств, за ним присмотрит мое доверенное лицо. Снимите наручники с Василия» кивнул Суворов на моего воспитателя. «Он может вести дополнительные занятия по рукопашному бою в свободное время студентов». «В нашем заведении учащиеся свободным временем не располагают», даже с некоторой гордостью заявил Замдир. «Ничего страшного. Значит, каждый заинтересованный сам будет его искать», пожал плечами Роман. «До встречи, князь. А вас, молодой человек?» Я прошу пройти для дачи показаний.